Нулевые. Проза начала века. За встречу. Полтора месяца, почти все каникулы, Андрей благополучно скрывался за забором в ограде. Погулять по селу, с приятелями встречаться, в этот раз совсем не тянуло. Даже в магазин сходить или в клуб, а рыбачил он прямо в огороде. Метров 20 берега пруда лежали на их участке. Но как-то вечером, уже под самый конец августа, вышел за водой в лип. У колодца на лавочке трое парней разводили спирт. «О, дрюня!» Первым узнал его долговязый чернявый Олег Олегович, парень лет 20, живущий на соседней улице. «Здорово!» «Привет!» — ответил Андрей без особой радости, примостил ведра на краю лавочки, вытер руку о штормовку, протянул парням. В первое лето, когда он приехал сюда с родителями, почти сдружился с Олегом, еще с некоторыми, кто жил в околотке. Валялись на пруду, пили пивко, вечерами ходили на танцы или в кино, или просто гуляли по улицам, к девчонкам подкатывали. Такая жизнь Андрею понравилась. Деревенские парни оказались совсем не страшными, и его, бывшего городского, да тем более из другой, можно сказать, страны, из Казахстана, Приняли в свою компанию, даже как-то выделяли, уважали. Но спустя год Андрей почувствовал, что надо что-то делать. Менять. Каждый день и каждый вечер были одинаковыми. Разговоры и дела у парней тоже повторялись почти с детальной точностью. И в июле он взял документы и поехал в город, неожиданно легко поступил в пединститут. И вот уже четыре года появлялся дома в маленькой трехоконной избушке, хоть и в большом, но дальнем селе, спрятавшемся между хребтами Саян на два летних месяца. В первое время еще по привычке радовался парням, загорал на берегу пруда, ходил на танцы, катался на вечно полуживом, трескучем, но никак не умирающем Урале. Гордости и драгоценности Вовки Белякова, которого почему-то называли «редис» или «реди» а потом, приезжая, почти не выходил за ворота при редких встречах с ребятами на их предложение посидеть-пропустить, как мог, отказывался. Сейчас не могу, жалко дела. И сегодня тоже. — Пропустить не хочешь? — спросил коренастый, почти квадратненький, с короткой стрижкой в старых и стресканных сапогах-дутышах татарин Ленур. — Пойло набрали вот, а хавчика нету. Возьми, чего заживать, и поторчим. — Да холодно, Андрей поежился. «Может, завтра днем?» «Да ты че, В сторожке прекрасно!» Мотнул головой Олегович в сторону развалин пошивочного заводика в конце улицы. «Там печка, все! Давай, дрюнька! Да и надо ж, за встречу!» «И как же туха городская, расскажешь!» Добавил Витца, третий в компании. Ленур энергично-аппетитно взбалтывал двухлитровую пластиковую бутыль с разбавленным спиртом, даже язык чуть высунул. И Андрей согласился. Ладно, только воду сейчас отнесу. И возьми закусить. Хлеба хоть, лука. Миска там. Мама расщедрилась на соленые огурцы, несколько пирожков с картошкой, полбулки хлеба, пару головок лука. Отрезала сало с прожилками. Заодно, собирая пакетик, раз 10 испуганно, будто провожая Андрея на опасное дело, Попросила быть осторожней, скорее возвращаться. Андрей слушал ее с улыбкой. Да, когда ребенок перед глазами, о нем, наверное, душа болит куда сильнее, чем когда знаешь, что он далеко и живет самостоятельно. По себе он знал, что вдали от родителей их существование представлялось разнообразным и спокойным, надежным, работа их благодатной, а стоило приехать, увидеть, как и что, и дня хватало, чтобы захотеть сбежать. И сегодня, с удовольствием вроде бы занимаясь делами, Андрей чувствовал грусть какой-то бесконечной и неисправимой безысходности. Выдергивал засыхающие, с отрезанными шляпками буделья подсолнухов, отщипывал ногтями бесконечные усы ягоды Виктории, рвал сорняки, готовые высыпать на землю свои семена, и понимал, что такая работа никогда не кончится, и на будущий год будет то же самое. Весной вскопка, посадка, летом прополка, полив, подкормка, настоявшимся во флягах навозом, а под осень — собирание жиденького урожая, кучки ботвы, снова кубка земли, чтоб померзли личинки, чтоб весной земля помягче была. И так бесконечно. И если у него еще есть какие-то шансы изменить свою жизнь, то у родителей кажется уже все. Когда-нибудь он похоронит их на здешнем маленьком кладбище, что лежит на опушке леса, а точнее, на границе села и дикой горной тайги. «Ты где будешь примерно?» — на прощание спросил отец. «На всякий случай знать». «В сторожке у пошивочного, скорее всего». «Да я скоро вернусь. Просто надо же с местными отношения поддерживать». «По это надо». Отец кивнул невесело. «У них с мамой это не особенно получалось». Ни хороших знакомых, ни друзей тем более, они за эти годы не нажили. Они здесь все-таки люди другого мира, городского. Ну, счастливо. Пока собирался, стемнело. Темнело тут быстро, стоило солнцу заползти за хребет, что чуть ли не нависал над селом, и тут же наступала ночь. Будто выключали в чулане лампочку. Дни были даже в июне короткими. Поэтому и росло почти все на огородах плохо только капусты не подводила, морковка, Виктория и, конечно, картошка. Олегович, татарин Ленур и вечно смурноватый, слегка хромоногий Витя по прозвищу Витца, ждали у колодца. Сидели на спинке лавочки, отпивали по глотку спирт из бутыли, запивали водой. Если бы не Андрей с закуской, наверняка бы и рассосали все два литра, не заедая или, что вероятней, полезли бы кому в огород. Добыли чего-нибудь. Во, ништяк, ништяк! Ленур увидел пакет у Андрея в руке. Прекрасно посидим, добавил Олегач и соскочил на землю. Айда! Пошивочный заводик находился в конце улицы с красивым названием «Заозерное». Стоял несколько на отшибе. Ворота виднелись по улице издалека, словно бы звали, манили работников к себе, машины с грузом или за грузом. Два лета назад он еще вовсю функционировал, выпускал мешки из пеньки, давал работу двум сотням жителей, а позапрошлой зимой сгорел. Сгорел дотла. Лишь каменный фундамент остался. То ли случайно это произошло, то ли кто-то поджег. Родители рассказывали Андрею, что удивительно быстро сгорел, в полчаса. Головешки, как ракеты, по небу летали. Тушить никто не пытался. И вот теперь осиротелы ржавели на пригорке ворота. Забор после пожара весь растащили, а чудом не съеденная огнем и пощиженная людьми старошка служила местом выпивок и свиданий у молодежи. во ништяк — улыбался Ленур, все поглядывая на Андреев пакет. «Теперь можно!» «Прекрасно посидим!» — добавлял Олегович. «Не в обиду!» Старошка имела почти жилой вид. Даже агарок свечи на столе лежал, а у железной печки лежали дровишки. Окно без стекол затянуто мешковиной. Пока самый деловитый из парней Олегович разбирался с закуской, Вица и Ленур пытались растопить печку. Привычно и беззлобно переругивались. Да куда ж ты, блях, сразу горя геть, суешь! Дай разгореться. Ага! Сейчас жар спадет, и эти, хрен примутся! Вица, да ты долбон, я и не знал. Гля, в торец хлопоч, плоск драная. Андрей достал сигареты, присел на чурку возле стола. Теперь он слегка жалел, что притащился сюда. Зачем? Лучше бы провел вечер дома, в своей украшенной книжными стеллажами комнате. Почитал, полистал бы энциклопедии, альбом из коллекции марок, которые собирал в детстве. Караулил новые завозы в магазинчике Филателия. — Ай, дайте готово! — празднично объявил Олегович. — Как в лучших домах! Но! Вица, потирая грязноватые руки, устроился на пластмассовом ящике из-под колы. Появились из тайника щели в полу, три белых пластиковых стаканчика. Один треснувший пришлось выкинуть. В оставшийся потек спирт. Вица, дрюнчик, глотайте первыми, а мы с Ленчей так и быть во второй партии!» Ленур поморщился. «Ты как в армейке базаришь, кончай!» Там тоже все партии, на призыв, блин, на дембель. Ну, оттарабанил же, усмехнулся Олегович. Чего вспоминать, полгода дома. Ага, сходи, я потом посмотрю, сколько ты ее помнить будешь. Ну, погнали. Поднял вица стакан. Давай, Дрюня, за встречу. Давай. Выпив сладковатый некрепкий спирт и куснув пирога, Андрей слегка удивленно заметил. А я и не знал, Леня, что ты успел послужить. Вроде бы постоянно тебя здесь видел. Татарин обидчиво выпитил губы. Не знаю, кого ты тут видел. Два года как с куста в Карасуке. И без отпуска. Летит время. Это здесь летит, а там, сукин хрен. Ленур с размаху влил в себя спирт, громко, будто ошпарившись, выдохнул. <как> с чем пирожки? С картошкой. А где это, Карасуль? Карасук, бля. Новосибирская область, юг, рядом с твоим Казахстаном, дырище. Понятно. Олегович набулькал в освободившиеся стаканчики, перед тем, как выпить, поинтересовался. «Как живешь-то вообще, горожанин?» «Так, дернул плечами Андрей. Ничего». «Ты ж в педе, да?» «Ну да». «И че, когда закончишь? Сюда думаешь возвращаться?» Андрею стало совсем неприятно. Вымученно кивнул. Наверное. «Куда же еще?» «Так, пьем или как?» — встрял вица. Приняв по первой порции, довольно долго сидели молча, курили. Огонек свечи колебался от сквозняка, по стенам и потолку бегали и метались жирные тени. «Как ни крути, а в городе лучше», — произнес в конце концов Ленур. «Тут же смешок Олегача. Хорошо, где нас нет». «Не скажи. Я вот проучился в путяге три года». Пробухал всю дорогу. Надо было как-нибудь там цепляться. Тетку найти, опылить, жениться. Потом вот армейка. А теперь чего? Двадцать хлопнуло. А здесь чего ловить?» Андрей вздохнул. Да и там особо нечего. И почувствовал в голосе неправду. И испугался реакции парней на эту неправду. Но вице выручил. Хмыкнул, наполняя стаканчики. «Когда башлей нет, везде хреноваста». «Во-во!» «С какой-то радостью, что ли?» — подтвердил Олегович. «Это ты в точку!» Задымившая при растопке печка теперь наладила свою работу, тяга была аж с подвыванием. То Ленур, то Вица подбрасывали в нее сучья и разломанные трухлявые доски. «Гудит-то как!» — сказал Андрей. «Завтра солнечно будет». «Днем солнечно, а ночью дубак». «Пора уже!» — отозвался Ленур. «Чего, пора-то? Чего, блин, пора?» С неожиданной ожесточенностью вскричал Олегович. «Я б зиму тысячу лет не знал! Вот зимой в натуре ловить нечего! Ни здесь, нигде!» «Летом ясно прикольней! Тетки спрут. Валяйся, где хочешь!» «Да что базарить!» — осадил их вица. «Давайте глотнем. Глотнули. Сначала Вица с Андреем, потом Ленур с Олеговичем. Стали вспоминать лето. «Нынче меньше приезжих было!» Вообще какое-то пресное получилось. Вот в тот год. Да ну и это прекрасное лето. Ничего прекрасного. Прекрасное. Ха. На танцы вход по и не стал. И бесплатно хрен пролезешь. Одно дело с городских драть, а то с нас. Подпалить бы скотов. Прошипел вдруг Вица. Ленура и Олегыч уставились на него. Олегыч очнулся первым. Бля, ну ты и мудил вообще. А без клуба что делать будешь? «Ну так, можно подумать, ты там каждый вечер торчишь». «Под крыльцом. гогот Ленура. Нура?» досадливо вздохнул и снова взялся за бутыль. «Нет, чуваки, летом все-таки прекрасно жить». Повторил Олегович свою позицию и сочно потянулся. пруд хотя бы». С утря не пришел, окунулся и лежи на песочке. Один бухла подгони, другой, чего на кишку... Да мне и танцев особо не надо. Все равно с танцев на пруд все валят, а я уже там, с костряком, с окуньками печеными. И любая клава моя. Да уж, усмехнулся Вица. Как его, идилия А ты чё, дрюнчик, обратился Олегович к Андрею. Так скучно жить-то стал. Как не увижу, на огороде все, все что то роешься. Купаться даже не хочешь. Андрей пожал плечами. Устаю, времени нет. Родителям же надо помочь. «Вам повезло!» Теперь Вийцев вздохнул как-то грустно-зависливо. «Вода под боком, а у нас из колонки такой ниточкой течет за полчаса в ведро. Ни хрена напора не стало. Какой там напор, поддерживает Ленур? Башня рухнет вот-вот, все кирпичи размякли, а труп — одна ржавчина». Разговор полз медленно, словно бы через силу, то и дело прерывался, перерастая в бессвязные мыки и хмыки. Парни, знал Андрей, и раньше на слова были бедны. Их языки развязывались лишь при девчонках, да после какого-нибудь особенно зрелищного фильма в клубе или по телевизору. А в основном же слышались междометия, кряхтения, матерки, сплювывания через щербины в зубах. И сейчас казалось, что им смертельно надоело сидеть здесь, в тесной полутемной сторожке пить жиденький спирт и пытаться общаться, но они почему-то все не могут разойтись. Они будут сидеть долго-долго, по крайней мере, пока не опустеет бутыль. Чтобы как-то расшевелить их из себя, Андрей спросил. «Что-то Редю давно не видно. Тоже, что ли, в армии?» «Какое в армии?» — усмехнулся Ленур. «Мне б лучшим в армии на два года больше, чем как Редису». От родителя Андрей знал, что приключилось с Вовкой Беляковым, но сейчас изобразил удивление. «А что такое?» «Да что? Загремел он нехило!» — ответил Олегович, наливая в стаканы граммов по тридцать. «Из-за чего?» «Да из-за тупи своей! Глотайте!» Андрей и вица выпили. Аленура и Олегович сразу за ними. Вица, слегка запьяневший, сделавшийся общительнее, чем обычно, стал рассказывать. «Тупи я тут не вижу особой. Если так судить, он правильно сделал все. Ну, короче, это в конце июня, когда все к бабкам своим съезжаться стали, как раз более-менее зажилось. На Ивана Купалу классно поджигали. Да, Андрея вспомнилось одно из невеселых последствий этого отжигания. На колодце кто-то журавля груз снял, потом вешать обратно замучились. Олегович многозначительно и довольно усмехнулся, а Витце все распаляясь, продолжал. Ну и редис втюрился в одну приезжую, из братска вроде она. Я ее вообще раньше как-то не видел. В Юльку Мицеевскую, уточнил Ленур. Нехилая тетка вызрела. Нехилая. А редис из-за нее, суки, вон. Это понятно. Ну, да. А к этой Юльке оборвал Витца нить скорбных вздохов. Стал Гришка Болотов и знаменки подкатывать. На танц своей Яви каждый раз пригонял. Мы даже собирались ее увезти, до того достал, урод. Но потом же со знаменскими воевать нафиг надо. Их-то раз в три больше, загасят. Между их селом, в котором жили раньше в основном татары, и соседней русской знаменкой, что километрах в 15 и ближе к городу, издавна тлела вражда. Было время, парни пару раз в год сходились где-нибудь на нейтральной территории и устраивали побоище. Обязательно одного другого увечили. Но потом их село стало хереть, многие семьи перебрались как раз в знаменку, и открытая война стихла. И Юлька, это короче, нарядите-ка, ноль внимания. Медленно с трудом подбирая подходящие слова, вел повествование Вица. Он, а он прям бесится, серо Втюрился, как этот самый. Каждый вечер на танце, когда башлей нету, на крыльце стоит или в окна заглядывает. «Где там, блядь, Юлечка?» С Гришкой по пьяни все рвался схлестнуться, мы еле держали. Я ему сколько раз говорил, «Блин, речь забей, девок, вон сколько других, выбирай и дрюч, никто слов не скажет». Подключился к рассказу Ленур. «Их штук 20 приехал, и все хотят, и все не хуже Юльки этой, нет, как чокнутые, только они и о ней. Чуть не ныл, когда она с Гришкой на яве рассекала. А у него Урал как раз сдох окончательно. Он целыми днями с ним возился, но чё-то... «Да чего?» — опять перебил Ленур. «Мотор переклинило. Тут уж все. «Ага. Но ну, это самое... К Гришкиному мотику, когда он у клуба стоял, не подходил даже, даже колеса не порезал. Я, — говорит, — буду в открытую. Я его задавлю, клянусь. Ну, Гришку. Олегыч подвинул Андрею и вицу стаканчики. «Опрокиньте!» «Долго он терпел!» Опрокинув и наскоро закусив, вздохнул Вица. «И вот, недели две назад случилось!» «Ты уже тут же был? И не слышал, что ли?» «Да нет, соврал Андрей. Я ведь и не ходил никуда. Ну, ясно!» «И вот Юлька, короче, собираться стала домой. А с Гришкой у нее все крепче и крепче!» Он каждый вечер тут. Даже мотик стал в огороде у Муцеевских ставить. Жених, деск все дела. И редис тут сорвался. Ну, мы тогда вместе сидели, спирта взяли. Я, редис, Ленча, вот, Димыч, Пискарь. Нажрались, с ностальгической грустью вставил Ленур. Нажрались охренеть как, еле стояли. И решили в клуб идти, хоть башлей уже не копья. Решили силой вломиться, отжечь там по полной. Ну так, там веселье каждый день, а мы как эти. Выбирать надо, парни, — пустился в рассуждение Олегович. Так мало кому удается. И чтоб бухать, и потом в клуб цивильно. А так, или пить, или... Нафиг мне трезвому в клубе! Чё там делать? — возмутился Вица. Я лично трезвым вообще ничего не могу. Разговор не спеша, но все дальше отступал от истории с Вовкой реди Устав слушать малопонятные высказывания о танцах, выпивке, деньгах, Андрей прервал их вопросом. «Так что там случилось-то?» «Ну что? Дотащились до клуба, глядим, а его нет, ну, редиса. Делся куда-то. Думаем, срубанулся, задрых в кустах где-нибудь. Он-то заглатывал, дай боже, в тот раз, как в последний раз будто. И получилось, что в последний. «Ну, не навсегда же. Ты чё, Лёнча?» Стали, в общем, искать, обратно сходили. А да тым то как искать? Сами еле держимся. Вернулись к клубу опять, а там суетня, народ вокруг носится, ор такой. Ну, я плохо помню, что там и как в подробностях. Короче, оказалось потом, сбегал редис до дому, взял топор и туда. Вломился и прямо на Гришку. Рубанул его вот так вот, все плечо разрубил, ключицу вывернул что на себе показываешь?» — поморщился Олегович. «Дурак, что ли?» «Фу-фу-фу!» Вица замахал перед собой, словно отгоняя злых духов. Нафиг, нафиг! Андрей вздохнул. «Да...» «Но...» — кивнул Ленур, и в его тоне послышалась смесь сожаления, что так произошло, и гордости за геройство друга. «Творанул, редя! Надолго запомним!» «Ладно, давайте...» Олегович кивнул на стаканчике. Выпили молча, слушая завывание в печке. Ленур понюхал сало и отложил. Вица стрельнула у Андрея сигарету союза полон. Аполлон». «Давай-ка вкусненькую покурим» и продолжил. Кто-то за участковым сбегал, за фельдшерицей. Танц в Ясенпе не было больше. А редис в суетне опять смылся. Мы его так и не видали. Юлька тоже сбежала. Гришка этот один на полу валяется, посреди зала, вокруг кровищи, вообще. Топора не было, мы посмотрели, на крыльцо вышли. Не, погоди, перебил Ленур. Там его директриса перевязывать пыталась, теть Валя. Так бы, наверное, в натуре бы вся кровь вытекла. Ага, хлестала, дай боже. Короче, приехала скорая из Знаменки через час где-то, ментов бригада. Двое суток редиса искали, все вокруг облазили, все лага. «По дворам шмонали, засады везде, как в кино, собак следы нюхает, нигде, будто утонул в натуре!» «И ведь понятно, — снова встрял Ленур, — что некуда деться ему, ни башлей, ни родней нигде, кроме как здесь, сам потом сдался. Теперь парится, через месяц, — говорят, где-то суд, лет пять могут завесить. «Да ну! — вскричал до того, вроде бы придремавший Олегович. «Больше!» «Если бы сразу остался, то пять, скорее всего, а так семь, самое малое, если этот еще выживет. Но, может, смягчение, что любовь там, ревность. Хрен знает». Андрей слегка иронично вздохнул. «Любовь, оказывается, дело серьезное». «Ай да фуфло это, не любовь!» — отмахнулся Вица. «И есть она вообще!» Просто в башку втемяшивалась, мол, только это и никакая больше, и все. «Просто дурь голимая!» «Да, блин, не скажи!» — Ленур замотал головой. «У меня тоже было. Давнейка, правда. Так я по себе знаю. Тут уж башка отключается. Вот здесь он потер себя по груди. Что-то так прямо горит. Душа?» — усмехнулся Олегович. Как-то мудровато-снисходительно усмехнулся. «Ну, может. Хрен знает». После этого долго молчали. Курили. Потом молча же выпили и стали доедать закуску. Спирт рожок аппетит, только вот на мозг действовал не особенно. Бутыль почти опустела, а парни были почти трезвые. Эх, прости Аллах. После долгой откровенной борьбы Ленур сдался и бросил в рот ломтик сала, заел большим куском хлеба. На него посмотрели с улыбкой, но промолчали. «Слушай, Дрюча!» — обратился к Андрею Вица. «Вот твоя мать все о культуре говорила, что-то такое, вот про любовь тоже, про прекрасное, так?» Вица из ребят был самым младшим, лет 19 ему, поэтому успел побывать на уроках, которые, переехав в это село, стала вести мама Андрея. Уроки эстетики для пятых-девятых классов. «Ну?» — осторожно подтвердил Андрей, предчувствуя и настраиваясь на спор. «И что?» «Да понимаешь, вице помялся, почесал кадык, а затем решился и начал, по обыкновению трудно подбирая слова. Ее вот послушать, так все в жизни чудесно, люди все правильные такие. Ну, в основе, понимаешь, да? Этот, как его, Чехов, он вообще по ее словам какой-то святой. Людей лечил чуть ли не даром, был бедным, не воровал, еще и книжки писал хорошие». Или про небо, как рассказывала, про созвездия всякие, про галактику. Хе, спецом. Помню, зимой собирались вечером, когда небо ясно. И по два часа на морозе искали, где какая медведица, где овца. И интересно, казалось, так важно. Я уже не учился тогда? Спросил Ленур. Ну так. Ты же меня на три года старше. Ты в путяге был уже. М -м -м. И к чему ты про это? Поторопил вицу А? «Ну, я к тому, что ее послушаешь, ну, твою маму, так она эту нашу житуху и не видит, ну, вот эту, эту всю, а там где-то витает, в созвездии, в прекрасном во всем, и других заражает. Мне вот лично как-то тяжело становилось, как будто мне внутри скребли чем-то таким. Ну, раздражение, короче, тоска такая, и до сих пор». «Это и правильно», — оживился Андрей. «Значит, в тебе, Витя, борьба происходит». «Может быть, благодаря этому ты силы почувствуешь и взлетишь». «А, кончай! И твоя мать! Не помню уже, как ее зовут, извини!» «Валентина Петровна Грачева». кивнул Вица. «Вот, она прекрасно прекрасном расскажет и идет картофан тяпать, навоз ворочить Какие же созвездия, бляха! Если уж взлетать, так по полной взлетать!» «Давайте-ка лучше еще долбанем!» — предложил Олегович. Что-то куда-то вы углубились в другую сторону. Жизнь, понимаете, это борьба. Выпив, заговорил Андрей довольно раздраженно. То ли за маму обиделся, то ли решил парням что-то серьезное объяснить. Постоянная борьба. Постоянное сопротивление вонючим волнам животных потребностей. Практически все, что нас окружает, тянет нас вниз, в грязь, в яму сортирную. Но, понимаете, человек живет не для этого, не для низа. И единственный способ не свалиться — это сопротивление. Ну пусть не взлететь, но хотя бы делать попытки держать рожу вверх, не глотать дерьмо. А иначе... Помните, глава района сюда приезжал? И была встреча с учительским коллективом. Когда это? Нахмурился Ленур. Лет пять уже. И он там сказал учителям, «Здесь, в сельской местности, образование людям только вредит». Детям сказками всякими мозги пудрят, а потом они бегут отсюда, ищут сказки, а от этого только и им хуже, и селу, и всем. Почти как ты сейчас, Витя, говорил. И те, кто возвращаются, всю жизнь, дескать, сломленные, усталые, развращенные, ничего делать здесь не хотят, спиваются. И потом открытым текстом уже. Зачем трактористу или доярке постулаты Бора, формулы тригонометрии, история столетней войны? У мамы потом приступ асмы случился после этого совещания. И тогда я решил ехать в институт поступать. Нужно к чему-то стремиться, что выше, потому что иначе какое будет отличие людей от свиней, там, коров, куриц? У них одно предназначение — рожать себе подобных на пропитание нам. А у человека назначений Андрей резанул себя по горлу ребром ладони. Вот сколько. Хоть одно, чисто человеческое, назови. Хитро прищурился Олегович. Андрей задумался, и заметно было, как пыл его гаснет, словно воздух вылетает из продырявленного, не туго натянутого шарика. Честно сказать, у него было очень сложное отношение к этому высокому стройному парню, черноволосому, носатому, слегка похожему на цыгана. Олегович, по рассказам, отучился в школе года 4. Мать его страшно пила, отца когда-то за что-то убили. Он, кажется, никогда никуда не уезжал из села, ничего не читал, но как-то природно-первобытно был очень умен. Недаром и прозвище у него было простенькое и уважительное — Олегович. И этим своим природным, первобытным хищным умом он был и симпатичен Андрею, и опасен. от этого любимого Олеговичева словца «прекрасно» у Андрея неизменно пробегали по спине крупные ледяные мурашки, будто слышал он нечто жуткое. «Ну...» но... «Ладно, братва, хорош грузиться», — сказал Витсом. «Зря я начал про это». «Ясно, надо взлетать стараться, навоз не хавать». «Вот мы и подлетаем в меру селенок», — кивнула бутыль. «А иначе чего? Захлебнешься или из сил выбьешься? Лошадь вон может без остановки пахать, а потом ляжет, и все, и сдохло». «Скучно, конечно, поэтому и редис вот любовь себе придумал, носился с ней, как этот». «Доносился!» — хмыкнул Олегович. «Наливай, Виска. «Нет, погоди!» Снова полез в спор Андрей. «В труде много необходимого. Я тоже это недавно понял. Иногда так увлечешься, до полной темноты делаешь. Работать бы я пошел!» — перебил Вица. «Чего?» «Только куда?» «Здесь у нас глух совсем с этим. В город надо. Устроиться бы куда на завод, в общаге поселиться с ребятами, чтобы кто-нибудь на гитаре играл». Как в старых фильмах? Олегович опять хмыкнул. А что? Днем поработал, вечером переоделся в чистое. И танцы, выпивка легкая. Хорошие, чтоб девчонки. Ну езжай, блядь, на здоровье! Не выдержал, перебил Олегович. Я тебе даже на билет до города бабок найду. Давай, Вица, взлетай! И куда я там? Закуска кончилась, спирта оставалась еще по глотку. Парни стали соображать, как быть дальше. Расходиться спать или попробовать найти выпивки и чего-нибудь на кишку для продолжения. «Ну-ка, тихо!» — хрипнул вдруг Олегович, наморчил лоб, прислушиваясь. «Чего?» И тут же раздались снаружи шаги, громкий сап запыхавшегося человека. «Отец, что ли?» — мелькнул у Андрея догадка и стало неловко. «Нет, это оказался дядя Олеговича, брат его матери». Он резко распахнул дверь, огонек, почти растаявший свечи, испуганно метнулся к завешенному мешковине окну, чуть не захлебнулся в лужице парафина. Олег, гад, тут ты нет? Сощурившись, дядя с порога разглядывал сидящих вокруг стола. Ага, отозвался Олегович. А что случилось? Где дрель? А? Дрель? Я-то откуда знаю? Его дядя был трактористом в дорожной мастерской. Невысокий, широкий мужичок лет 50, неповоротливый, но такой, что, кажется, если схватит за шею, сожмет, то все позвонки разотрет. В селе он был одним из самых хозяйственных, прижимистых. За это его уважали, но и не любили. Вошел в сторожку, прикрыл дверь. Даже вроде крючок поискал, чтобы заключить. В правой руке держал молоток. Где дрель, гад? сдерживая бешенство, повторил он. Тебя у нас видали на задах перед темнотой. «Где дрель?» Олегыч медленно поднялся. «Да не знаю я, не был я нигде, точно!» «Я ж тебе башку сейчас проломлю! Говори, кому продал!» Бешенство дяди сменилось холодной самой страшной решимостью. «Каждый день чего-нибудь тащишь!» «Да я! Ты это, ты! Ты башкой не дрыгай, варье! «Зря я тебя вилами тогда не пырнул, пожалел племеша!» «Где дрель? Кому продал, гадёныш?» «Не брал я дрель вашу! Не видел!» Вдруг со злой обидой завизжал Олегович. «Я на пруду весь день! Блин! Теперь ту банку бензина всю жизнь помнит, что ли?» «Ничего я не брал с тех пор!» «А на что пьешь?» Дядя кивнул на стол и пошевелил пальцами, сжимавшими молоток. «На что пьете, а?» «Да ну как?» Олегович замялся, даже, кажется, приготовился сдаться и тут же торопливо затараторил «Да вот, дрюня! Андрей угостил!» Перед отъездом посидеть позвал. Вот он, он в городе учится. Уедет скоро. Решили? Дядя пригляделся к Андрею. Это Грачевых, сын? Ну да, да. Олегович затряс головой, явно почувствовав близость своей победы. Вот встретились, посидеть решили. Литрушка спирта. Скажи ты, дрюнь. Андрей хотел сказать, сам еще не зная, что именно, но вместо слов послышался хрип. Прокашлялся и тогда уж ответил внятно, твердо. Да, на мои деньги. Мы еще утром договорились у магазина, а я у Дорченковых спирт покупал, добавил Ленур. На, Дрюнин полтинник. Ну вот. Как-то вроде расстроено мыкнул дядя, рука с молотком расслабилась. И все же так просто отступать он не хотел. Выпалил на остатках боевого запала. Все равно я тебя выслежу. Ночами спать не буду, а выслежу, запомни. Ты ведь таскаешь, ты! Олегович с ухмылкой пожал плечами. «Выслеживай, дескать». Дядя развернул свое крупное тело, вытолкнулся на воздух. Огонек свечи опять заметался бешено. Постояв секунду-другую за порогом, дядя с силой захлопнул расхлябанную разбитую дверь. Куда-то потопал. Фу, а выдохнул Вица. «Пронесло!» Взялся за бутыль, взболтнул. «Ну, давайте на псашок «Давайте!» Олегович шлепнулся обратно на ящик. В стаканчик потекла тоненькая прозрачная струйка. Андрей слегка дрожавшими пальцами потянул сигарету из пачки. «Прекрасно встретились», — проворчал. Олегыч подмигнул. «Да ладно, бывает». 2001-й